Глава третья. Объяснение. Томас Сеймур вернулся к Катерине. Она лежала на траве без движения, бледная и с закрытыми глазами. Он долго любовался на ее прекрасное и благородное лицо, и в эту минуту совершенно забыл, что она королева. Наконец он с ней наедине, наконец-то, После двухгодичных мучений Бог подарил ему этот час, о котором он уже давно напрасно мечтал. Теперь он мог говорить с ней, о чем хотел. И если бы в эту минуту подъехал весь штат и даже сам король Генрих, то Томас Сеймур не обратил бы на это никакого внимания. Кровь у него прилила к голове и лишила его на время рассудка, Сердце же сильно забилось, частью от страха за Катерину, а частью и от внутреннего волнения. Он опустился возле королевы на колени и взял ее за руку. Это прикосновение привело ее в себя. Она открыла глаза и с испугом начала озираться. — Где я? — тихо прошептала она. Томас Сеймур поцеловал ее руку. Вы на руках у вашего преданного слуги, ваше величество. Слова эти подействовали на королеву. Она вспомнила все случившееся с ней и, приподнявшись, спросила, но где же мой штат? Где принцесса Елизавета? Где же те, которые постоянно меня охраняют? Где же шпионы и сплетники, которые постоянно провожают королеву? «А недалеко отсюда», — сказал Томас Сеймур, и в голосе его слышалась какая-то радость. «А недалеко отсюда, и им надо по крайней мере час, чтобы нагнать нас. Час, государыня! Знаете ли вы, что это для меня значит? Час свободы после двухгодичного заключения, час счастья после двухгодичных адских мук. Улыбавшаяся прежде Катерина сделалась серьезно и печально. Она стала рассматривать упавшую с ее головы шляпу. Дрожащей рукой она показала Сеймуру на изображение короны и тихо сказала. «Знаете ли вы этот знак, милорд?» «Знаю, миледи. Но он в эту минуту меня не пугает. Бывают в жизни человека минуты, в которые он ничего не боится. Такая минута настала для меня. Я знаю, что в эту минуту делаюсь придворным изменником и буду предан уголовному суду. Но это меня не страшит, и я не буду молчать. Внутренний огонь сжет меня давно. Надо его уничтожить, и чем скорее, тем лучше. Дольше переносить я не в состоянии. Выслушайте меня, миледи, Нет, — Нет-нет, — с испугом сказала королева, — я не хочу и не смею вас слушать. Вспомните, что я жена короля Генриха VIII, и что таким языком с ней говорить опасно. Молчите, граф, молчите, и поедемте дальше. Она хотела встать, но слабость и рука лорда Сеймура удержали ее. — Нет, я не буду молчать, — сказал он. Я замолчу только тогда, когда вы узнаете все, что давит мое сердце. Пусть королева Англии или казнит меня, или помилует. Пусть она знает, что я вижу в ней не жену английского короля, а благородную, прекрасную, любимую и уважаемую женщину. «Пусть она узнает, что я это делаю не для того, чтобы раздражить короля, который был так жесток, что самый лучший бриллиант Англии заключил в свою кровожадную корону. Несмотря на это, миледи, торжественно сознаюсь вам. Я вас люблю!» Катерина, не помни себя, зажала рукою рот графа. «Молчите, несчастный, молчите!» Знаете ли вы, что слова ваши, если нас кто-нибудь подслушает, не более ни менее, как ваш смертный приговор? Но меня никто не может подслушать. Никто, кроме вас и Бога, который, может быть, будет милосерднее и снисходительнее королевы. Обвините же меня, миледи, Пойдите и скажите вашему мужу, что Томас Сеймур изменник, что он осмелился любить королеву. Король за это казнит меня, но все-таки я буду счастлив, зная, что умираю за вас. Миледи, если я не могу жить для вас, то хочу лучше умереть за вас. Катерина, как будто заколдованная, слушала его. Слова эти были ей незнакомы. Но, несмотря на это, в сердце ее вливалась какая-то отрада. Катерина забыла, что она королева, что она жена Генриха Восьмого. Она помнила только, что человек, которого она так давно любила, стоял перед ней, и потому, забыв себя, с удовольствием слушала Сеймура. Томас Сеймур говорил хорошо. Он говорил ей о своих страданиях и о том, что он часто готов был умереть, чтобы только покончить эти страдания. Но один взгляд ее, одно слово королевы снова придавали ему силы переносить муки. «Теперь, миледи, я на всё готов, и вы должны мне даровать или жизнь, или смерть. Завтра я или пойду на казнь, или буду жить для вас». Катерина вздрогнула и с каким-то удивлением посмотрела на Сеймура. Вид его был горд и повелителен. Катерина почувствовала перед ним какой-то страх, но этот страх был ничто другое, как чувство любви слабой женщины к могучему мужчине. — Знаете ли вы, — сказала она, стараясь улыбнуться, — знаете ли вы, что у вас такой вид, как будто вы приказываете мне любить вас. — Нет, миледи, я не могу приказывать вам любить меня, но я требую, чтобы вы сказали правду. Я требую этого, как мужчина от женщины. Я уже сказал вам, что вижу в вас не королеву, но любимую, обожаемую женщину этой любви нет никакой нужды до вашего королевского титула, и я думаю, что если вы ее не примените, то это нисколько не унизит вас. Настоящая любовь — это святой дар, которым все одинаково пользуются. Поэтому, если и нищий предложит вам свою любовь, это должно вас не оскорблять, а радовать. Ваше Величество, Я прошу не милостыни, ни сожаления, а всего или ничего. Я не удовлетворюсь тем, что вы извините мою храбрость и оставите меня по-прежнему в том же мучительном положении. О, я знаю, вы великодушны и сострадательны, и если вы не будете сочувствовать моей любви и отвечать на нее, то вы все-таки будете щадить меня и молчать» но, повторяю вам, я не приму этой жертвы вашего великодушия. Вы должны меня сделать или изменником, или счастливейшим из смертных. Первым я буду тогда, когда вы отвергнете мою любовь, а вторым, когда... — Знаете ли вы, граф, вы очень жестоки, — прошептала Катерина. — Вы хотите чтобы я была или доносчицей, или соучастницей. Вы предоставляете мне право быть или вашей убийцей, или недостойной, бесчестной женщиной, женщиной, которая забывает свои обязанности, клятвы и способна запятнать корону, возложенную на нее ее мужем. Пятно это может быть смыто только вашей и моею кровью». «Как бы это было прекрасно!» — воскликнул граф. «Тогда все-таки я был бы счастливейшим из смертных, потому что мог хотя бы минуту держать вас в своих объятиях». «Но я говорю вам, что за это не только вы, но и я лишусь головы. Я думаю, вам известен зверский характер короля, у которого каждая безделица влечет за собой эшафот». «Если бы королю было известно то, о чем мы сейчас говорили, он осудил бы меня, как осудил Катерину Говард, хотя я и не так виновна, как она. Я боюсь смертной казни. Вы же хотите свести меня на эшафот и говорите, что любите меня?» Сеймур опустил голову и тяжело вздохнул. «Вы произнесли мой приговор. Вы не любите меня» потому что из-за опасности не хотите меня понять. Если бы вы меня любили, то не отказались бы от меня, не побоялись бы смерти. Напротив, с радостью бы вошли на эшафот и сказали, я счастлива и не боюсь смерти. Да, Катерина, сердце и голова ваши холодны, да сохранит вам Бог оба эти качества. Жизнь ваша безопасна но вы все-таки жалкая, несчастная женщина, и когда вы умрете, вместе с вами в гроб положат и корону, но вас никто не будет оплакивать. Будьте счастливы, Катерина, королева Англии, и так как вы не можете меня любить, то будьте сострадательны к придворному изменнику и пощадите Томаса Сеймура. Он встал на колени, поцеловал ее ноги, и твердым шагом пошел к дереву, у которого были привязаны лошади. Катерина, вскочив, подбежала к нему и, схватив его руку, задыхающимся голосом проговорила. — Что вы хотите делать? Куда вы? — Королю, миледи. — Зачем? — Я покажу ему придворного изменника, который осмелился любить королеву. — Сейчас вы уничтожили мое сердце. Пусть же он отнимет у меня жизнь. Эти страдания не будут так мучительны, и я буду ему за это очень благодарен. Катерина вскрикнула и силою потащила его к тому месту, где они сидели. — Если вы сделаете то, о чем сейчас говорили, то вы меня убьете! — произнесла она дрожащим голосом. — Выслушайте меня, выслушайте! — — Если вы сядете на лошадь, я сажусь тоже, но только с другой целью. Я брошусь вместе с лошадью в пропасть. — О, не бойтесь, вас не назовут убийцей. Скажут, что меня убила лошадь. — Берегитесь, ваше величество, обдумайте то, что вы говорите, — сказал Сеймур. Лицо его просветлело, и глаза заблистали подумайте, что ваши слова приговор. Я хочу или смерти, или вашей любви. Я не хочу любить в вас королеву, которая может миловать своих подданных. Нет, я хочу любить в вас женщину, которая бы меня любила как мужчину. Если вы посмотрите на меня, Катерина, гордо, и скажете в душе, что милуете меня как подданного и принимаете мое сердце, то скажите это громко, и я сию же минуту удалюсь отсюда. Я тоже происхожу из гордого и благородного рода, и любовь, которая повергает меня к ногам вашим, не должна опозорить моей головы. Если же вы скажете, что любите меня, то я пожертвую вам своей жизнью, буду вашим обладателем и вместе с тем невольником. Я буду тогда мечтать только об одном вашем благе, и если я говорю, что буду вашим обладателем и невольником, то из этого не следует, чтоб я преклонил к вашим ногам свою голову и сказал, раздавите меня, если хотите, потому что я ваш невольник. Говоря это, он встал на колени и опустил свое благородное взволнованное лицо». Она наклонилась, приподняла его голову и нежно смотрела ему в глаза. В этом взгляде выражались счастье и любовь. — Любите ли вы меня? — спросил Сеймур, обхватив руками ее талию и вставая на ноги. — Люблю, — отвечала королева, и на лице ее показалась радостная улыбка. — Люблю вас не как королева. А как женщина, если за любовь мы должны будем поплатиться жизнью, то я буду рада, потому что мы умрем вместе для того, чтобы там снова встретиться. Нет, не думайте теперь о смерти, а думайте о жизни, о прекрасной, ожидающей нас будущности. Подумайте о тех днях, которые скоро настанут, когда нам не надо будет скрывать своей любви, и мы объявим ее пред всеми. «О, Катерина, думайте о смерти, которая должна похитить этого ненавистного старика. После него вы будете моя, и вместо золотой короны наденете миртовый венец. Поклянитесь, Катерина, что как скоро смерть освободит вас от него, то вы сделаетесь моею женою». Королева вздрогнула, щеки ее побледнели. «О, — сказала она, — Смерть — наша надежда, а эшафот — наша цель. Нет, Катерина, любовь — наша надежда, а счастье — наша цель. Думайте только о жизни и о нашей будущности. Исполните мою просьбу, поклянитесь мне пред лицом Бога и прекрасной окружающей нас тихой природы. Поклянитесь мне, что с того дня, как смерть похитит вашего мужа, «Вы сделаетесь моею женою. Поклянитесь, что до его смерти вы мне останетесь верную, и что вы никогда не забудете, что мое честное имя есть вместе с тем и ваше, и что ваше счастье принадлежит и мне». «Клянусь», — торжественно произнесла Катерина, «вы можете на меня рассчитывать во всякое время». Я буду верна, и никогда у меня не будет помышления, которого я не разделила бы с вами. Я буду любить вас, потому что вы этого заслуживаете. Я буду гордиться тем, что нахожусь от вас в зависимости. С радостью буду я служить вам и повсюду следовать за вами, как любящая и послушная жена. — Я принимаю вашу клятву, — сказал Сеймур. И за все это, клянусь вам, я буду уважать вас, как свою королеву и повелительницу. Клянусь вам, что вы не найдете подданного и мужа, столь верного, как я. Я буду вашим защитником и заступником. Жизнь моя будет принадлежать вам, и пусть меня с презрением оттолкнет от себя Бог и вы, если я изменю когда-нибудь своей клятве. Аминь прибавила Катерина с очаровательной улыбкой. Потом они оба замолчали. Молчание это было приятной минутой, которую испытывают только влюбленные. Лёгкий ветерок играл листьями деревьев, и птички радостно пели. Солнышко ярко светило, и вся природа располагала к любви. Вдруг послышались звук рога, отдаленный топот, и голоса, которые звонко повторялись лесным эхом. Королева подняла голову с плеча графа и тяжело вздохнула. Сон кончался. Приближается ангел с пламенным мечом для того, чтобы выгнать ее из рая. Она была недостойна теперь рая. Изменческое слово было произнесено, и, получив любовь, она лишилась общественного уважения. Она была супруга Генриха и принадлежала ему в силу данной ею клятвы перед алтарем. Теперь она отдалась другому, а не Генриху, которому она принадлежала по праву. — Блаженство кончилось, — печально сказала она. — Эти звуки снова зовут меня в неволю. Мы снова должны взяться за наши прежние роли. Я снова должна быть королевой. Но прежде поклянитесь мне, что вы никогда не забудете этой минуты и что вы всегда будете помнить клятвы, которые мы друг другу дали. Боже мой, неужели можно когда-нибудь забыть любовь? Вы всегда будете любить меня, Катерина. Она улыбнулась. Неужели, по вашему мнению, я достойна подобного вопроса? Миледи, разве вы забыли? что пока вы не можете вполне располагать собою. Она ничего не отвечала, но подняла глаза к небу и, казалось, следила за прозрачными облаками, медленно двигавшимися по голубому небу. Потом взглянула в глаза своего возлюбленного и, положив ему руки на плечо, сказала, «Любовь останется всегда, если мы станем друг другу во всем доверять». Звук рога слышался все ближе и ближе. Граф развязал лошадей и подвел к королеве Гектора, который сделался смирен, как ягненок. — Ваше Величество, — сказал Томас Сеймур, — если бы Гектора не укусила муха, что я вижу по нарыву, то я был бы несчастнейший человек, а теперь я выше всех смертных. Королева ничего не ответила но обвела руками шею Гектора и поцеловала его. «С нынешнего дня», — сказала Катерина, — «я буду ездить только на Гекторе, а когда он сделается стар и негоден для езды, то он будет стоять в конюшне у графини Катерины Сеймур». «О, как его там будут холить и ласкать!» — перебил Томас Сеймур, держа стремя королевского седла. Оба молча поехали по направлению голосов. Каждый был занят своими собственными размышлениями. «Он меня любит», — думала Катерина. «Я счастливая женщина». «Она меня любит», — думал он, и радостная улыбка озаряла его лицо. «Следовательно, со временем я буду регентом Англии». Они выехали на поляну. На противоположном конце ее ехала вся свита королевы и впереди всех принцесса Елизавета. «Одно слово», — прошептала королева, — «если вам, Сеймур, нужно будет что-нибудь передать мне, то обратитесь к Джону Гейваду. он друг, которому мы можем доверять всё. И она поехала навстречу к принцессе, желая ей рассказать свои приключения и то, как она была спасена от опасности обершталмейстером. Елизавета смотрела на нее и не обращала никакого внимания на ее рассказ. Королева обратилась к своей свите, и, окруженная дамами и кавалерами, принимала поздравления. Принцесса, между тем, махнула рукою, подзывая к себе графа Сеймура. Она проехала несколько шагов вперед, Граф последовал ее примеру. Они отделились от свиты, так что никто не мог их подслушать. — Милорд, — твердо произнесла она, — вы часто напрасно просили меня назначить вам свидание. — Я согласна. Вы говорили, что вам нужно многое мне передать, но что для этого мы должны быть наедине, чтобы никто нас не подслушал. — Хорошо, я назначаю вам свидание сегодня и намерена вас выслушать. Сеймур с минуту помолчал, потом сказал. — Где же принцесса, и когда могу я вас увидеть? — Вам скажет сегодня об этом Джон Гейвад, — прошептала Елизавета, и, ударив лошадь, она приблизилась к королеве. — Опять Джон Гейвад, — прошептал граф. Он доверенное лицо обеих, и, следовательно, если ему будет угодно, то он может быть моим палачом».